Глава 30 Марта Я не понимаю. Снова мама, снова папа, снова утро, снова чай, снова сметана, снова мед. Смотри, показала она ведро с молоком. Что? У них на два литра больше выходит. Закрыла она Марли ведро и задвинула его под стол. В смысле? Глотнул, причмокнув горячего чаю отец и выдохнул свое фирменное а В прямом! Как так? Сама не понимаю. Трава стала сочнее, заключил отец. Да, наверное, сочнее после дождей. Вчера как шарахнуло, а потом так ливануло, я думал, что не доеду, закусил он чай медом. Да, я еле белье успела собрать. А мы говорили, что ей на пенсию пора. Но она же не такая старая еще, Налила себе в блюдце горячий чай мама, поставила на четыре пальца, подула как следует и сделала глоток, обязательно причмокнув. «Не стареют душой ветераны». «Чего?» — макнула она в чай кусочек рафинада и закусила им. «Песня такая была. Да, старая, старая. А сколько молока стал давать?» смотрела мама на чашку с молоком никто не хочет умирать может оставим пока посмотрим а что мы потом с ней будем делать посмотрим что посмотрим что что телевизор наверное я говорю дети так привязались к марте я даже не знаю как они это переживут и орый весной поглядим выступила испарина на задумчивом лице отца и капля пота уже планировала себе тропинку по морщине, прямо через переносицу. В этом рельефе прослеживалась строгость. С таким характером не всем планам суждено было сбыться. Отец вытер под солба.